Глава седьмая Первым делом после переноса и секунды дезориентации он отметил давление. От силы дыхания Кургаверти на мгновение перехватило дух. Стараясь избежать момента беспомощности, Артем ускорил мышление и огляделся. Он все еще находился под водой. Трещина с обеих сторон была на глубине. В эту секунду он повернулся влево. И чуть не вскрикнул от неожиданности Прямо на него, провалами глаз Смотрел гигантский с три этажа высотой череп Игрок немедленно применил пространственный прыжок вверх и назад Стараясь избежать возможной атаки Уже наблюдая на расстоянии, он понял, что это не живое существо Ратём ни за что бы не перепутал его с каким-то гигантским скелетом Но тот и плотный фон странной энергии Не успел он чуть подробнее рассмотреть странного титана как стремительный темный силуэт выскользнул из пространственной трещины. Чертов хозяин похищенного сокровища энергии решил его преследовать. Не заинтересованный в битве, Артем сделал еще один пространственный прыжок вверх, стремясь погинуть в водные пределы и уйти от неприятеля. Мелькнула мысль о развитии киссонной болезни, но, по словам леди Эрли, использованное явление глоток воздуха предотвращало опасность ее появления. После перемещения под водой резко посветлело, значит, Артем находился неглубоко. Следующий прыжок, и он как раз в нескольких метрах над поверхностью. Мгновенно создав под ногами плоскость, парень взлетел выше, уходя из зоны возможной атаки чёртовой твари. Поднявшись на пару сути метров, Игрок заметил всю тот же тёмный силуэт, мелькнувший на водной глади. Мало того, что чертов урод не терял желания поквитаться за воровство, он ещё и каким-то образом чувствовал направление к нему. Отвлекшись от пока неопасного опасного врага, он, наконец, осмотрелся. Любопытство зашкаливало. Ведь Артем впервые оказался на невероятном восьмом кольце. Сюда округоверть пускало только трансцендентных адептов. Остальные погибали, не выдерживая энергетического давления. Пейзаж его не разочаровало. Вокруг из глубин поднимались и торчали над водой вершины зданий, чем-то похожих на небоскребы родного мира потрескавшиеся полуразрушенные, заросшие какими-то водорослями и прочей растительностью. Они смотрели на путешественника черными провалами окон. Но главным было не это. Тут и та мертвыми исполинами замерли гигантские скелеты. Череп одного из таких Артем имел удовольствие лицезреть прямо у пространственной трещины. Игрок подлетел ближе к одному, чтобы рассмотреть. Титан зацепился руками за один из небоскребов, да так и повис на нем навсегда. Сковырнув вездесущую водоросль, он с удивлением увидел вместо ожидаемой кости металлическую плиту, явно несущую признаки изготовления. «Твою мать! Это гигантские машины?» Он начал тщательно просвечивать ощущением пространства скелет, оказавшийся остовом рукотворного творения. Как парень уже заметил раньше, тот полотно фанил неизвестной энергии. Именно поэтому игрок ошибся, посчитав их останками живых гигантских существ. Теперь же он не знал, что и думать. Артём отчетливо разглядел рукотворные острова этих монстров. В них были встроенные технологические устройства, прикрытые облепившей их растительностью. Игрока вводили в замешательство ошмётки неразложившейся плоти, свисавшей в некоторых местах. Насыщенная энергия, она так и не сгнила, частично сохранившись за столь долгий период. Машины титанических размеров, покрытые сверху живой плотью, мысленно писал увиденный игрок и невольно задался вопросом. «Для чего вообще строить такие? Что они могли делать? Что, черт возьми, происходило в этом мире?» Он попробовал металл на прочность, атаковав рассечением, и был удивлен устойчивостью к атрибутивному воздействию. От изучения его отвлекла в очередной раз мелькнувшая неглубоко под водой туши. Чертов урод, которую он обворовал в прошлом осколке, продолжал настойчиво следовать за ним. «Сейчас он не мог атаковать, но явно на что-то надеялся». Артём задумался. «Да, сейчас эта тварь не могла ему навредить, но неизвестно, в какой ситуации он окажется в будущем. Лучше бы избавиться от него сейчас, пока имеется возможность и нет попутных проблем». Возникло шальное желание бахнуть источником, но игрок быстро успокоил себя. Еще непонятно, что внимание он тут может привлечь, да и энергию стоит поберечь. Вместо этого он дождался, когда туша в очередной раз мелькнет на поверхности, после чего незатейливо спрыгнул с плоскости вниз, прямо к твари. Монстр тут же почувствовал изменение обстановки и не замедлил отреагировать. Мгновенно оттолкнувшись, черная туша, что-то среднее между крокодилом и акулой, да еще размером с касатку, выпрыгнула из воды. Открылась пасть, вооруженная зубами, что легко разорвут на куски трансцендентного противника. План Артема был просто и эффективен. От души заряженная волна псидетонации ударила прямо в зубастую родину. Фонтаном взметались брызги бурой крови со шметками плоти. Атака пришлась прямо в слабое место. Шокированному противнику просто разворотило всю морду. Удивленный монстр только успел дернуться, как вторая псидетонация закончила дело. Артем подхватил лут, что нарвело уйти на глубину, и тут же осмотрелся. Не привлек ли их бой гостей, однако все было тихо. От греха подальше он тут же встал на вновь созданную плоскость и начал подниматься. Случайно глянув в небо, заметил, что золотые всполохи энергии расцвечивают космическую тьму еще интенсивнее и ярче. «Интересно, что же будет в более глубоких кольцах?» Артем тряхнул головой. «Пора бы прекратить развлекаться с местными монстрами да разглядывать фантастичные виды и заняться делом». Он вспомнил, что ему говорил мистер Роша о способе открытия входа в мир киважи. По его словам, для порталиста это не должно быть сложной задачей. В первую очередь следует найти мощный источник энергии. На восьмом кольце это не составит труда. Сложнее будет отбиться от каких-нибудь тварей, что непременно пригреются рядом с таким ценным местом. Пока набирал высоту, прислушался к себе. Атрибут молчал. Никаких пространственных нестабильностей не ощущалось. К сожалению, за плотного дыхания Кургаверти область чувствительности серьезно сократилась. Пришлось по старинке, глазами. Закончив подъем, он осмотрелся. Казалось, весь этот осколок представлял собой океан с торчащими кое-где постапокалиптическими развалинами. В одном направлении Гург заметил какое-то темное возвышение вдалеке. Неужели кусочек суши? Вариантов не было, направился туда. Подмеченный объект оказался куда дальше, чем показалось сначала. Лететь к нему пришлось достаточно долго. По мере приближения Артем рассмотрел, что суша представляла из себя не очень большие участки, когда-то бывшие вершинами в узуге холмов. Они также несли в себе следы катастрофы, постигшей эту цивилизацию. Наборы зеленой растительности попадали заржавевшие фрагменты устройств, будто раскиданных повсюду после взрыва. От осмотра игрока отвлекло свечение на горизонте. Чуть левее его курса. Сначала он не замечал этого из-за золотого неба круговерти, но сейчас обнаружил наличие какого-то источника света. Подумав, он пожал плечами, изменил направление, двигаясь к новой цели. Пейзаж продолжал меняться, а Артём все больше настораживался. Если его не обманывали глаза, впереди прямо в небе парил энергетический конструкт впечатляющих размеров. Именно он и излучал свет, привлекший игрока. Это напомнило фигуру в форме кольца, построенную из светящихся линий и немного походящую на корону. Даже по самым скромным оценкам она была в несколько километров диаметром. Конструкт отчетливо фонящей энергии жизни висел в воздухе над каким-то комплексом полуразрушенных зданий. Вокруг же простиралось настоящее буйство природы, порожденное излучением позитивной энергии. Странный лес из деревьев с салами, как кровь, листами занял всю окружающую территорию. «Возможно, здесь то, что мне нужно». Мастер Роша сказал, что подойдет любой тип энергии, кроме концепции смерти. Уже на падете он обнаружил несколько фигур титанов, куда ж без них. Покрытые кусками полуразложившейся плоти, их металлические остовы застыли безмолвными памятниками каким-то воистину невероятным технологиям чужого мира. Интересно, что все титаны были обращены к тому самому объекту, куда сейчас летел Артем будто потеряли силы, так и не дойдя до своей цели. Приближаясь, игрок начал снижать высоту и скорость. Хоть ощущение опасности и молчало, пренебрегать осторожности не стоило. Постепенно перед его глазами открылся весь объект, построенный на земле под светящимся конструктом. Обычные коробки зданий никакого интереса не вызвали, а вот крупная пирамида в центре сразу привлекла внимание игрока. Через буйную растительность кое-где просвечивал черный материал, из которого она была сделана. Игрок отметил и несколько входов. Судя по их размерам, местные не особенно отличались ростом. Но самое важное находилось на вершине монументального строения. Вместо острия — лишь крупное отверстие, уходящее куда-то вглубь пирамиды. Ингрук почувствовал, что оттуда исходит плотный поток энергии, который, скорее всего, питает светящийся конструкт в небе. Осмотр этого великолепия увлекал. Артем не заметил никаких опасностей. Правда, что-то в глубине подсознания не давало ему расслабиться, но найти источник беспокойства из-за царящего вокруг густого энергетического фона он не смог. Игрок приземлился недалеко от пирамиды и сходу направился к одному из входов. Ничего примечательного ощущения пространства здесь не выявило, а тратить время на подробное изучение Артем не стал. Напоследок еще раз оглянулся на застывшие островы титанов. Хоть они были надежно выведены из строя, но все равно вызывали инстинктивную опаску. К сожалению, сделать быстро он с ними ничего не мог. Возможно, будет даже лучше, если железки сконденсируют на себе будущий всплеск энергии, чем он соберется в какое-то единое чудовищное нечто. Тут игрок ни в чем не мог быть уверен. Раздвижные автоматические двери оказались плотно закрытыми, что для адепта пространства не являлось барьером, позволив ему попасть внутрь. Похоже, что толстые наружные стены как-то экранировали излучение, потому что Ингрок сразу ощутил под землей сильный источник со все тем же атрибутом жизни. Однако он был не совсем чистый, фоня какой-то дрянью. Об этом как-то упоминал Оша. На восьмом кольце круговерти много источников, но почему же тогда рейдеры не забирают и не поглощают их? Из-за стражей? Частично да, но главная причина крылась в том, что обычно все они были заражены. Или содержали примеси. Поглощение такого в лучшем случае изуродует и изменит силу адепта. В худшем накроет перманентным безумием. Благо для целей игрока сегодня чистота была не важна. А значит, этот подходил. Осталось только найти его и убрать стража. А судя по дернувшемуся ощущению опасности, тот обитал где-то рядом. Текущий этаж интересно с ними похвастаться не мог. Поэтому рейдер с помощью смещения фазы сразу провалился ниже, на первый подземный а за ним и на второй. В отличие от прошлых, тут сохранился какой-то аналог аварийного освещения в виде ядовито зеленого света. В его лучах Артем осмотрелся и просканировал помещение ощущением пространства, после чего переместился навыком брыжка в одно из заинтересовавших мест. Здесь, в прозрачных колбах, плавали тела существ. Выглядели они каким-то несуразным смешением плоти. Удивительно, но они остались живы. Жидкость, насыщенной энергией, поддерживала их организмы. Вряд ли это были аборингены, скорее их неудачные эксперименты. Ратем уже сделал вывод, что технологии этого мира получили доступ к энергии жизни и тесно занялись ее изучением. Возможно, те погибшие титаны на улице – венец их технологий, созданных, чтобы защитить от вторжения системы. Закончив со своими изысканиями, путник продолжил спуск. Кое-где встречались знакомые ванны с экспериментами и прочая дрянь. Этажом ниже он увидел нечто действительно выдающееся. В большой лаборатории, в бассейне, заполненном насыщенной энергией и жидкостью, плавал гигантский мозг. Артём застыл пораженный. Даже для него, погулявшего по осколкам, зрелище казалось невероятным. Орган, кроме размеров с меня автобус, почти ничем не отличался от человеческого и даже фанил жизнью. «Охренеть!» — негромко заметил игрок. Осмотрев внимательно, он заметил, как от него по специальным трубкам отходят нервные окончания в соседнее помещение. Пройдя вслед за ними, парень оказался в лаборатории поменьше. Здесь в двух крупных колбах разместились два глаза. Заинтересовавшись, он снял в себе маскировку и встал прямо напротив зрачков, так, чтобы попасть в поле видимости. Трудно сказать, чего он ожидал, но отчетливо ощутил на себе чужое внимание. Однако оно не несло в себе какой-то осмысленности а потому опасности не представляло. Даже если этот гигантский мозг и был живой, сохранить здравый рассудок в таком длительном заточении не смог. Скорее всего, он предназначался для Титана, по размеру уж точно подходил. Артем в очередной раз спросил себя, зачем эта неизвестная раса создавала таких монстров. Похоже, по силе они не отличались от трансцендентных существ начального этапа. Возможно, в этом и была причина. Снова набросив покров, он продолжил спуск. Впереди его ждало основное дело. Источник энергии жизни находился не так уж глубоко под землей, в отдельном защищенном помещении. Остороженный игрок проник сюда при помощи смещения фазы и замер в углу, рассматривая обстановку. Перед ним простирался большой зал, где когда-то трудились местные светила наук. В центре на возвышении находился кристалл в форме октаэдра с легковушку размером. Молочно-белый, он имел какие-то алые и черные прожилки, что словно гниль пронзали его суть и искажали чистую жизненную силу. Повырченный источник, как и предупреждал мистер Роши. Сейчас ему требовалось прикрепить на кристалл специальные резонаторы, что вызовут нужный ему эффект, а точнее большой взрыв. Мешало одно «но». Помимо прожилок, кристалл окружала черная подвижная масса, что заставляло напряющее чувство опасности. Игрок ощутил в этой дряни скрытую агрессию. Следовало удалить ее от кристалла, иначе она могла разрушить хрупкие артефакты до того, как те разгонят силу. В первую очередь, игрок сменил экипировку охотника круговерти на гвардейца Пустоты. В возможной заварушке хорошая защита требовалась больше маскировки. Активировав щит на броне, начал действовать. Сняв маскировку, он устал на дистанции в пару десятков метров. Черная масса явно почувствовала его присутствие. Она собралась в щит, ограждая кристалл от незваного гостя, но активных действий не предпринимала. Артём решился на провокацию. Он нашел в явлениях обычный фаербол и пульнул им прямо по ней. Вылетевший навык взорвался с огненной вспышкой, расплескав густую массу по кристаллу. Субстанция быстро восстановила на нем броню, по-прежнему опасаясь атаковать. «Ну что же, ты сам напросился». Демонстрируя настойчивость, Он начал спокойно расстреливать эту тварь слабыми явлениями. Если изначально та лишь терпела, то постепенно начала транслировать ярость, демонстрируя наличие некого звериного интеллекта. Наконец, не выдержав издевательств, масса стекла с кристалла и, приняв форму какой-то твари, рванула на обидчика. Артём только этого и ждал. Отбежав в дальний зала, он ударил пси-детонацией, щадя сил. От взрыва монстра расплескала по стенам черной дрянью. Не теряя драгоценных мгновений, игрок пространственным прыжком переместился в плотную кристаллу, где быстро активировал и прикрепил к нему три артефакта резонатора, выданных мастером Моши. Тем временем черная слизь снова собралась в чудовище и в ярости ринулась к своему обидчику. Чудовище было не очень опасное, скорее неубиваемо, пока функционирует кристалл. Чтобы не дать ему сломать ценные артефакты, Артем еще раз взрывом направленной пси-детонации расплескал твари. В этот момент он почувствовал резкий всплеск активности со стороны кристалла. Началось быстрее, чем он ожидал. Игрок сделал пространственный прыжок к заранее оставленной метке в нескольких километрах от пирамиды. Создав под ногами плоскость, он сконцентрировал все внимание на происходящем в эпицентре. Сначала ничего не происходило, и Артем уже начал ощущать беспокойство, как от пирамиды в сторону светящегося конструкта, назначение которого Игрок так и не понял, зазмеились молнии. Тот в ответ тревожно замерцал. До молодого человека долетели раскаты взрывов и грохот. «Вот и каскадный резонанс», — довольно ухмыльнулся игрок. «Где бы ты ни был, Гордон, на дело твое живет». В этот момент ярчайшая вспышка ослепила его. Он ушел в смещение фазы, чтобы избежать поражающих факторов вроде взрывной волны или обломков. Переждав там несколько минут, игрок вновь взглянул на происходящее. Разлитая в воздухе концентрированная энергия жизни едва не выбила из него дух. Отдышавшись, он осмотрелся. Все изменилось кардинально. Вместо здания остался лишь котлован, в центре которого светилась и моргала ярко-белая вспышка. Невероятно! Высвобожденная энергия буквально распылила всю пирамиду. Светящееся кольцо вверху также начало разрушаться, испуская вокругу просто чудовищной плотности концептуальную силу атрибута жизни. Теперь счет пошел на мгновение, пора начинать. Игрок повысил уровень щитов костюма на максимум и телепортировался обратно в эпицентр происходящего. Шалиман фильтровал яркий свет, позволив взглянуть на происходящее. Артем находился в котловане. Вокруг горели развалины, оставшиеся от лабораторий. В центре всего этого полыхал дестабилизированный источник жизни. Приблизившись настолько, что щиты костюма замерцали, оберегая пользователя от вредного концептуального воздействия. Он применил силу атрибута и начал пробивать портал в центре полыхающего огня. Благодаря полученному опыту дело сразу пошло на лад. Молодой человек уже было подумал об успехе, как судьба подкинула неприятностей. Уши достиг действительно устрашающий рык, что эхом пронесся по округе. Отвлёкшись от процесса, Артем огляделся и обомлел. Застывшие изваяния титанов изменялись на глазах. От запредельной концентрации энергии в металлических скелетах стремительно набухала и росла. Алые побеги с бешеной скоростью оплетали металлический остов, образуя связки и мышцы. Грудная клетка заполнялась изы массой, а в глазницах открылись глаза. Ружье на стене все же выстрелило. Еще один боевой клич разрушил тишину, а вслед за ним загрохотали первые шаги воскревшего исполина. Стражи погибшего мира оживали. Но защищать им было нечего. Мир давно стал пищей для круговерти. Внезапно розовый луч с стремительным росчерком прошелся в паре метров над игроком. Пригнувшись от неожиданности, он увидел, как один из гигантских монстров, лишившись головы, с грохотом падает. Источником атаки стал другой титан. В центре гигантской груди еще одного колосса вспыхнул малиновый огонь, что мгновенно разросся до яркого пламени. Получившийся фиолетовый луч оставил гигантскую просеку, С выженным оврагом в растительности. Будто только этого и ожидая, один за другим начали вспыхивать атаки великой силы. Гигантские стражи из-за резонанса, устроенного Артемом, частично восстановили свою функциональность, но не интеллект. Будто стремясь выплеснуть накопившуюся ярость, они беспорядочно поливали друг друга огнем. Игрок понял, что ему надо поторапливаться, иначе он станет жертвой этой схватки. Он уже смог стабилизировать центр и приступил к пробиванию в нем портала. Получалось медленно, ибо таким способом он еще не пользовался. Тем временем титаны с оглушающими воплями продолжали прошивать друг друга лазерами. Один луч прошелся совсем недалеко, по кратеру оставив за собой реку лавы, фонящей каким-то незнакомым атрибутом. Вспотевший Артем наконец перешел к последней фазе. Он достал добытый мистер Мош артефакт Лоцман и забросил его в портал. Так как стационарной портальной арки не было, Сейчас ему следовало вручную поддерживать его, пока тот стабилизируется. Он осмотрелся, чтобы оценить обстановку вокруг кратера. Похоже, вспышка энергии жизни пошла на спад, а воскрешение титанов несло временный характер. Выросшая было плоть, начала снова вядать и разлагаться, а ее хозяевам вновь предстояло упасть в сон, на этот раз вечный. Словно впав в окончательное безумие, те своими гигантскими руками-манипуляторами рвали ее прямо на себе, Артем уже было вдохнул с облегчением, но заметил, что один на исходе сил явно обратил внимание на происходящее в котловане. Сглотнув, игрок лишь молился, чтобы портал настроился как можно быстрее. Отпустит контроль, и все пойдет прахом, а он останется без пути в кеваже. Резануло чувство опасности. Понимая, что сейчас произойдет, Артем накрыл себя пространственным щитом и усилил плотность защиты костюма гвардейца пустоты на максимум. Смещение фазы использовать было нельзя из-за утраты контроля над порталом. Розовый луч был шириной в несколько метров. Пространственный щит просто не мог отвести его, потому что лазер целиком накрыл навык. Сжавшись от напряжения, Артем увидел, как щит костюма мерцает, сопротивляясь. Он выдержал всю атаку целиком, а когда луч прервался, костюм все еще держал щит. Тут же вслед за первым игрока накрыл и второй. В этот раз защита костюма, померцав секунду-другую, моргнула и исчезла. Игрок увидел, как броня экипировки мгновенно начала таять под потоком жесткой энергии. В следующий момент пришли жары и боль. С яркой вспышкой портал наконец стабилизировался. Кричащий от боли игрок провалился в воронку перехода, которая тут же схлопнулась. Потеряв мишени, титан будто лишился последнего стимула жить. Гнилая плоть оплыла, оставляя металлический остов. Здоровенная туша с грохотом рухнула на землю. В осколок снова и теперь навечно пришла тишина.